Глава четырнадцатая Давно закончился ужин. Кажется, мы с Марком проболтали целую вечность. Во всяком случае, за окном уже брезжил рассвет. А мне все не спалось. Нет, я старательно пыталась уснуть. Даже лежала под пуховым одеялом, пригревшись и зажмурившись. Но мысли, они не давали мне покоя. А все Марк, заставивший меня взглянуть на мои же слова под другим углом. На самом деле я не стремилась задеть Алиана как мужчину, совершенно не хотела этого. Однако Марк сказал, что это оскорбительно, когда спутника рассматривают лишь сквозь призму его статуса и не видят его личных качеств и заслуг. И что мои слова о том, что все жрицы хотят заполучить Алиана в мужья, скорее унижают, чем заставляют этим гордиться». По его мнению, выходило, что я считала, что замуж за Атариана все стремились исключительно ради статуса и власти. И когда я попыталась объяснить свою точку зрения, Марк все равно настаивал на том, что я не права. Не права в том, что изначально нужно смотреть не на положение, занимаемое мужчиной, а на его личные качества и поступки. Марк не возражал, что статус накладывает определенную печать на характер, поведение и стремление. Однако как мужчина сможет найти свою единственную, если она видит только блеск его короны? И строит линию поведения, исходя из того самого Америла, про которое я думала, давая оценку Тариану. Обеспеченное будущее, защита потомства, спокойная старость. Нет, Марк не говорил, что это неправильно, это рационально и логично. Вот только при чем здесь чувство? Если изначально подходить к вопросу брака... В таком ключе искать лишь достойное будущее для себя и детей, то зачем приплетать любовь? Зачем прикрываться ею, если изначально сам задрал для себя планку и на тех, кто ниже твоего статуса, смотреть не собираешься? Не лицемерие или это? В этом он видел несправедливость. И тогда я спросила, а как же быть в том случае, если чувства возникают между теми, кто занимает высокое положение? Как, например, «Мои мама и папа». Честно говоря, думала, Марк мне в лицо рассмеется. Но он сдержался, хотя я вот вспылила, буквально. Магия огня яростным пламенем взревела на моих ладонях. Так что Марку пришлось тушить его своей магией, потому что сама я свой дар под контроль взять не смогла. Переволновалась и обиделась. А зря. Марк не мог сказать точно, каким вышло знакомство моей матери и отца но был уверен, что отец для моей мамы был истинной парой, или, как принято говорить у драконов, «мама была Мария отца». А уверенность его основывалась на том факте, что существовала я, обладающая сильным даром жрицы. Потому что у старшей жрицы никогда не родится дитя с таким же даром, если в союзе нет любви. Если брачный союз не гармоничен, не благословлен богами, и если в нем нет страсти. Последний критерий, как ни удивительно, тоже являлся важным элементом. Я краснела, слушая горячую отповедь Марка, но все равно была ему благодарна за то, что он объяснял вещи, которые я попросту не могла знать. Понятно, что со временем мне бы помогли, но сейчас эта информация пришлась кстати. Если вернуться к вопросу о статусах, то ведь моя мама никогда не была бедной. Даже когда ее изгнал род, она была обеспечена. Милость богини — это не только сила, но если очень необходимо и возможность пополнить свой карман золотом и драгоценными камнями. А уж каким образом мама исхитрилась получить метрику рода Этвор, пока оставалось лишь догадываться. Последний момент был для меня крайне интересным, но до сего дня я не знала на него ответа. Так вот, Марк заявил, Мама была предназначена папе, а папа ей. И то, что мама сразу поняла, кто перед ней являлась чудом. Вот тут-то я и насторожилась. Раньше мне казалось, что дракон сразу понимает, что перед ним истинная пара. Однако Марк заверил, что подобная редкость. Чаще для подтверждения истинности пары драконы прибегали либо к особому ритуалу в храме, либо сразу женились, согласно всем древним традициям. Если избранница действительно являлась Амарией, то сходило благословение богов и наступало полное слияние душ и разумов. Дракон начинал ощущать свою пару как себя. Ее эмоции раскрывались перед ним как на ладони. Ее желания, стремления теперь были прозрачны для него. Ее боль становилась его болью. Ее радость — его счастьем. И он не мог этому противиться. И горе было тому дракону, который привел на ритуал ту, что не предназначалось ему богами. Горе, потому что в этом случае оказывалось, что дракон проглядел свою суженую. Ритуал открывал к ней путь и тут же блокировал его. Дракон, который ошибся, больше никогда не сможет узнать ту, что предназначалась ему богами. Поэтому к этому ритуалу прибегали очень редко. Так редко, что Марк не смог сходу вспомнить, когда это случалось в последний раз. К сожалению, точного критерия, чтобы определить, является ли девушка Амарии для дракона, нет. У каждого дракона всегда все складывается по-своему. Кого-то Амария изначально раздражает, у кого-то вызывает чувство уюта и тепла, а у кого-то ненависть и желание уничтожить, у кого-то и вовсе никаких чувств не вызывает. По всему выходило, что я получила очередной камень в свой огород, потому что требовала от Тариана поведение и действий словно он был простым человеком пусть и высокого статуса а он дракон и у него оказывается полно подводных камней которые существенно усложняют для него создание своей семьи а еще долг перед страной да сон не шел да какое там я даже глаза с трудом закрывала совершенно не получалось заставить себя лежать смирно и в конце концов я смирилась с тем что уснуть не удается А потому встала с постели, переоделась в одно из домашних платьев и вышла на балкон. Правда, пришлось повозиться со шпингалетом, который никак не желал поддаваться. Удивительно, но этот балкон я заметила только когда Марк ушел, заметила, лишь потому, что решила чуть отодвинуть тяжелую штору. Но факт оставался фактом. Дарьян выделил мне комнату с балконом, причем он был застеклен в полный рост, а на полу лежал пушистый ковер а потому я не боялась замерзнуть, выходя босиком. Я застала момент рассвета и, откровенно говоря, совсем не пожалела о том, что не сплю, иначе не увидела бы это невероятно красивое небо и восходящее прямо над деревьями солнце. «Восхитительно!» — прошептала, любуясь природой. И точно не ожидала услышать в ответ голос «Алиана». «Согласен. Вид действительно вызывает восхищение». Я резко обернулась, но сзади никого не оказалось. Сообразив повернуться вправо, увидела странную картину. Тарян находился на балконе на приличном расстоянии от меня. Сидел спиной к стеклу, прямо на полу, и точно не мог любоваться рассветом. Тогда какой вид вызвал у него восхищение? Я нахмурилась, но тут же расслабилась. Какая мне разница? По всему выходило, что это я нарушила его уединение но я ведь не знала, что балкон общий, и на него можно попасть и из его покоев, которые, судя по всему, были рядом с моими. Странно, но это обстоятельство меня больше не смущало. Наверное, благодаря Марку я начинала немного понимать драконов, все еще не на должном уровне, но все же. Тоже не спится? Подняв голову и продолжая сидеть на полу, хрипло спросил Тариан. Меня боишься? Уже начав было отвечать, я закрыла рот. Меня обескуражило предположение мужчины. Он, конечно, мог внушать страх. Его мощь и сила только дурака не испугали бы. Дурака, которому совсем недорога его жизнь. Но это не было причиной моей бессонницы. Нет, пока у меня нет веских причин вас бояться. Да и о том, что ваше покое рядом, я узнала только что. Тебя, Эстель, давай хотя бы наедине забудем об официозе. Раздражение мужчины ощущалось буквально кожей. Я вздохнула, подумала и кивнула. Действительно, мы же не на балу. Да и на рожон лезть не хотелось, честно говоря. Может, позже я об этом пожалею, все же Тариан был довольно напористым и наглым, и мое согласие мог посчитать за капитуляцию. А потом пользоваться преимуществом при каждом удобном случае. Но сейчас мне воевать не хотелось. «Я не боюсь тебя». Сейчас точно не боюсь. А причина того, что не могу уснуть, кроется в другом. И в чем же?» В голосе Тариана слышалась усталость и точно никакой радости от того, что он настоял на своем. Мне показалось это хорошим знаком. Облокотившись на поручень, который был пущен по всему балкону на уровне талии, я призналась. «В том, что я плохо знаю этот мир. А ведь мне предстоит здесь жить, надеюсь долго и счастливо». Я не только о традициях драконьего народа, скорее о том, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной гораздо сложнее, чем мне казалось. И то, что для меня является очевидным и достойным фактом, для кого-то может показаться личным оскорблением. Вот как? А подробнее можно? Алан слегка сменил позу, а я перестала на него смотреть, устремив свой взгляд на лес. Почему бы и нет? — пожала плечами. Допустим... Только допустим, мои слова могли причинить тебе некий дискомфорт. Те слова, в которых я оценила тебя как желанного мужа в глазах общества. Только допустим, что так оно и есть. Ехидно, но не зло, отозвался Тариан. Я громко рассмеялась, смешок не вышел издевательским, скорее, просто как естественная реакция на его тон. Речь не шла о меркантильном интересе. Я допускаю, конечно, что и такое может у кого-то присутствовать но мои рассуждения лежали несколько в иной плоскости. Тарян молчал, и я продолжила. Высокий статус мужчины и его положение в обществе для любой леди является гарантией того, что ее дети будут иметь будущее, достойное будущее. Им не придется голодать, жить в холоде и бояться нового дня. Поверь, я видела достаточно. Моя мама занималась благотворительностью не на показ, а по зову сердца, и все время инкогнито я всегда знала, кем и чем она занимается, в каких условиях живут не только дети, но и взрослые люди, о которых она заботилась. Причем большинство из них нельзя было назвать ленивыми или боящимися работы. Закрыла глаза и попыталась сглотнуть ком, вставший в горле. Почему-то именно сейчас вспомнилась не только моя мама, но и толпа, преследующая меня. «Я знаю, что ты продолжила ее традицию, Стель», — мягко произнес Алиан. «Знаю о том, сколько золота из собственного содержания это выделяло на это. И, поверь, я восхищен твоей добротой. Увы, до матушки мне далеко. Окажись, она на моем месте не стала бы напоминать о том, сколько всего сделала для этих людей, даже если бы их камни попали в цель». «О чем ты?» Голос Тариана прозвучал совсем близко, но я не стала оборачиваться и проверять, где мужчина теперь находится. Я расскажу, но позже. Сначала хочу пояснить свою точку зрения. Тариан, я не хотела оскорбить тебя как мужчину, и вполне допускаю серьезные чувства к тебе не как к будущему владыке, а просто к мужчине. Масштаб ваших проблем не только твоих, как правоприемника владыки, а вообще драконьего рода. Открылся мне лишь сегодня. Но, наверное, в полной мере мне все еще предстоит это осознать. Иными словами, ты больше не собираешься осуждать ни самоотбор, ни количество невест, ни то, что настоящих чувств тех, которые воспевают в балладах-романах, я, возможно, не испытываю ни к кому из жриц. «У меня нет такого права», — ответила спокойно. «А вот жалости не нужны, Эстель. Жалости?» Нет, была, конечно, такая мысль, что всех драконов жалко, но она быстро промелькнула и пропала. Я обернулась, и вдруг оказалось в кольце рук Тариана. Да, он не просто встал с пола и приблизился ко мне, он подошел вплотную и все это время, пусть и короткое, дышал мне буквально в затылок. Надо же, как я расслабилась. Драконам не нужна жалость, богами нам дано очень многое, а что касается любви... «Даже у людей есть поговорка о том, что короли не имеют права на любовь. Мы не люди, Эстель, и добиваемся своего или дипломатией, или силой, если иначе другая страна не понимает. Но жертвовать личным счастьем, детьми, которые в гармоничном и благословленном богами союзе будут гораздо счастливее, не станем. Если говорить откровенно, то только Самарии ребенок будет не один». Мужчина практически вжался в меня, я ощущала его дыхание на своих губах, но при этом его руки лежали на поручне и меня не касались. Мой отец был рожден в союзе, когда супруга не являлась Амарией. И пусть она смогла родить наследника, отец никогда не чувствовал привязанности деда. Да, драконам важны дети, к ним особое отношение, как к ценности, сокровищу. На той связи, что была у тебя с твоими родителями, мой отец не знал. Это было просто одним из тех долгов, которые владыка обязан выполнить перед своим народом. Я была шокирована подобным откровением, и потому просто стояла и смотрела в зеленые глаза мужчины, банально боясь что-то сказать или сделать не так. Поэтому людская поговорка нам не подходит. Но бывает так, что богиня не дает Амарию не в этой жизни, или дракон не заслужил встречи с ней, и когда выходит определенный срок, а в зависимости от статуса он различается, глава рода или владыка устраивает смотрины, а жених в нашем случае это я, кидает зов, чтобы выполнить уже свой долг перед семьей и подданными. Я молчала, осмысливая сказанное. Во-первых, не буду скрывать, мне льстил тот факт, что Тариан был настолько со мной откровенен. Во-вторых, я просто не хотела портить момент, особенно если ляпну что-то невразумительное или, не дай боги, не оскорбительное. Учитывая, что я и так постоянно будто бы по полю с ловушками бродила, такой шанс имелся. А в-третьих, я не могла оторваться от зелени его глаз. Алиан стоял непозволительно близко, но его глаза завораживали так, что совершенно не хотелось его отталкивать. Я чувствовала... Жар его тела, хотя не могла сказать, что продрогла, или на балконе было холодно. А еще я совершенно точно слышала его сердце, яростно бьющееся в груди. И даже поймала себя на мысли, что хочу прикоснуться к его груди и не просто услышать, а ощутить биение под своей ладонью. Закрыла глаза, заставляя себя успокоиться и, наконец, начать мыслить трезво. Как бы там ни было, но приходилось... Признать тот факт, что Алиан меня все таки привлекает. Пока было неясно, какой именно стороной, потому что все же чаще мне хотелось его оттолкнуть, чем быть рядом. Но все же вот в такие моменты убегать совсем не тянуло. И даже прерывать беседу. Может, на меня так действовали усталость и бессонница? Я поняла, выдохнула, чтобы нарушить эту странную атмосферу, в которой слышалось лишь наше дыхание. Мое осторожное, его почему-то прерывистое. Поняла, что на все есть причины. Веские. И не стоит к драконам применять знания, почерпнутые в человеческом королевстве. Мы во многом схожи, усмехнулся Тариан. Точнее, я так предположила, потому что веки так и не разомкнула. Во многом слишком разные. Ты обещала рассказать о камнях. Я вздрогнула и широко раскрыла глаза. Воспоминание о том периоде моей жизни казалось очень далеким, но все таким же неприятным и страшным. Но оно отрезвило, и я, пусть и вымучена, но улыбнулась и поудобнее устроилась у окна. Почему-то мне было совершенно ясно, что Тариан не отодвинется, а если попросить его это сделать, разразится буря. В конце концов, руки он не распускает, а что стоит так близко, «Ну, может, его дракону нравится мой запах?» «Ты был в Ардаре и должен знать, как проходит процедура изгнания того, в ком пробудилась кровь древних», — заговорила тихо, воскрешая в памяти тот день в мельчайших подробностях. «Для всех это самое страшное преступление. Люди ведомы. Любая толпа — это оружие, пострашнее магии». Я говорила спокойно, рассказывая о том, что со мной произошло, Ничего утаивать не стала. Если Тариан задастся целью, то все узнает и сам. Даже то, чего я никак знать не могла. Разве что оставила при себе момент, когда мой уже бывший жених сделал мне непристойное предложение и силы, пытался получить то, что ему не принадлежало. Но, кажется, у Тариана была потрясающая интуиция, потому что после того, как выслушал мой рассказ, он прямо спросил. «И твой жених не пытался тебе никак помочь?» И вроде голос у него был ровным, но я снова зажмурилась, потому что в глазах Тарии она плескалась пламя. «Ураган пламени!» «Почему же мой жених сделал мне предложение, которое я не смогла принять?» «Дай угадаю, Эстель. Тебе предложили место любовницы за отсрочку твоего изгнания?» «Так вы уже все знаете». Я возмущенно распахнула глаза и снова перешла на «вы». Само как-то вышло. Нет, не все, Но могу догадаться. Ты красива, невинна, нежна. Ты росла в любви, а значит, растрачивать себя на сомнительные развлечения никогда бы не стало, Поэтому являлась лакомым кусочком. Тот, кто едва смог сорвать один поцелуй, точно захочет большего. Особенно, если не привык получать отказы. Особенно, если уже считает тебя своей. И вы. Ты тоже, ты тоже думаешь так? Если однажды поцеловал, то все, девушка принадлежит тебе, невзирая на ее сопротивление и нежелание? Кажется, все благоразумные мысли покинули мою голову. Я испугалась. А что, если он, как и Луран, поднимет на меня руку? Всего на мгновение меня захлестнула паника. Мгновение, которого Тарьяну хватило, чтобы отпрянуть от меня, а меня, чтобы вспомнить что я больше не беззащитна, что во мне драконья кровь, и я смогу дать отпор. И никаких блокираторов на моих руках нет. А еще там, в доме, спит Марк. Я с облегчением выдохнула. Вот только разрушила ту доверительную атмосферу, что совершенно магическим образом между нами создалась. На мгновение прикрыла глаза, чтобы успокоиться, заставить сердце биться ровно и осознать тот факт, что сейчас незаслуженно оскорбила Тарьяна. Эстель, позвал мужчина, а я выставила руку вперед, останавливая его. Помолчите, пожалуйста, попросила тихо. Мне нужно было понять свою мысль, и свои ощущения. Почему я внутренне была не согласна с тем, что выплело в лицо мужчине? Он ведь тоже силой сорвал мой поцелуй. Давил своим статусом, требовал, вел себя грубо. Но вместе с тем, Я почему-то была уверена, что он, в отличие от моего бывшего жениха, никогда не поднял бы на меня руку. Почему я была так в этом уверена? Может, потому что, услышав от меня такое обвинение, он отпрянул и не позволил себе ни одного резкого высказывания? И пусть в его взгляде плескался гнев, но я чувствовала, что эта злость направлена не на меня. Я была не права. Совершенно не права, сравнив вас с недостойным человеком. Мне жаль. И увидела, как засияли зеленые глаза Тариана, словно солнце в них разливало свои лучики во все стороны. Это было завораживающе. Я сам виноват в том, что дал тебе повод и высказался столько категоричным образом: Эстель, я не привык извиняться, и ты права, я привык получать все, чего хочу. Но никогда ни под каким предлогом я не стану принуждать женщину к близости. Тут поцелуй. Я не хочу извиняться за него и не жалею о нем. И будь моя воля повторил бы его и сейчас, но я вижу, что это тебя пугает. Вижу, что ты не готова к такому выражению страсти, хотя уверен в том, что тебе понравилось. Не сдержалась и фыркнула. Кажется, все мужчины ужасно самоуверены. Но проблема в том, что он был прав. Мне понравилось, и никогда не испытывала ничего подобного с Лураном. Но это же не повод навязывать свои поцелуи и себя в придачу. Особенно если леди не желает подобных отношений. В конце концов у она было явное преимущество, опыт. Даже страшно представить, какой. Что удивительного в том, что в его умелых руках, губах, ай, какая разница, буквально плавилась юная леди. Я поняла, что покрываюсь густым румянцем и опустила взгляд вниз, потому что сил моих не было смотреть в лицо Алиана. Там не было самодовольства или бахвальства ни капельки. Он был спокоен и предельно серьезен. Не пытался как-то пошутить надо мной, и почему-то именно это заставляло смущаться еще больше. Драконы не столь церемонны и зажаты, как представители аристократии у людей. Впрочем, и там речь идет больше о дебютантках. У наших леди гораздо больше свободы, чем ты думаешь». «Больше свободы? выражение и страсти?» «Каюсь, ехидство скрыть не удалось». «Тогда почему все ваши невесты девственницы?» Сказала и, кажется, еще сильнее залилась краской. Но глаза уже не прятала, а прямо смотрела на мужчину. «Ты очаровательна, когда настолько смущена!» тарян улыбнулся широко и даже несколько игриво по-мальчишески. И я залюбовалась». Но я рад, что эта сторона отношений тебя интересует не меньше, и спрашивать ты предпочла у меня. Несмотря на то, что старшие жрицы, являющиеся невестами, не познали мужчину, каждый из них знает о страсти гораздо больше тебя. Что же касается остального, если бы не ритуалы и традиции, то невинность невесты не играла бы никакой роли. Это необходимо для зачатия наследника в первую же брачную ночь. Первая кровь играет важную роль в этом, очень важную. «Я говорила, что покраснела. Забудьте. Красный, как рак, я стала только сейчас. Как мы дошли до такого? Это же не тема для светской беседы!» «Эстель, если тебе так страшно и некомфортно, я не буду пугать тебя еще больше. Но я всегда отвечу на любой твой вопрос». «Нет, спасибо. У меня есть прабабушка имриар выпалила я. «Они ответят, как и подобает». И совсем неожиданным стал тихий смех Тариана. Не обидный, а задорный, шкадливый. «Что я сказала смешного?» «Конечно-то маме должно говорить на такие темы с дочкой, но у меня ее нет, и...» «Колючка, не торопись обижаться». «Но только мужчина может научить любви женщину. Как и мужчину, только женщина. Избранник, избранница». Никакие разговоры с родителями, ни с подружками не могут сравниться с тем... Что ты испытаешь, когда полюбишь?» Тарен вновь оказался очень близко и зашептал, хрипло так. «Твоя любовь будет отличаться, твои ощущения будут другими, только твоими. А если избранник окажется достаточно терпеливым и мудрым, пламя страсти не обожжет, не напугает, наоборот, оставит светлую память о первой ночи и жажду новых открытий. Видимо, Алиану очень нравилось меня смущать». Смущать настолько, что у меня дар речи пропал. Ты же не хочешь спать? А что ты и уроки мне давать собрался? Я щетинилась, но моя злость была больше направлена на себя и свое смущение. таряну коризненно покачал головой и сделал шаг назад. И никак не ответил на мой выпад. Нет, я предлагаю тебе прогуляться в твое поместье. В мое? «Неужели он решил отправить меня в поместье Рода-де-Лавер? Но как же традиции!» «Я обещал твоей няне, что приведу тебя. Ты хочешь с ней повидаться?» «Хочу. Пойдем!» И протянул мне руку. А я вложила свою в его ладонь, быстро и уверенно, хоть и подумала мельком о том, что одета лишь домашнее платье, и стоило бы переодеться. Но а вдруг Тариан передумает, Когда я совершала переход Стария, она то не ждала многого. Нет, наверное, даже не так. Я просто шла, не задумываясь о том, куда именно приведет его магический портал. В лес или в ближайшие окрестности моего поместья. Мелькнула мысль о внешнем виде и том неудобстве, которое он может доставить. Босые ноги по лесу далеко не уйдут. А глобальнее я как-то не мыслила. Все затмил образ нянюшки, по которой я невероятно скучала. И только выйдя из портала, сообразила, что для дракона Фардар враждебная территория, и как бы чего дурного ни случилось. Однако Тариан оказался куда мудрее меня и намного ответственнее. Мы вышли из портала прямо посреди холла в моем доме. Я опешила, не только потому, что родовая магия так легко пропустила Алиана, но и от того, с какой радостью все слуги примчались встречать дракона. Безусловно, все услышали магический звон и поспешили к его источнику, словно бы сюда пришел хозяин. Я была за его спиной, и меня в первую минуту было не особо видно. Да что там, меня вообще видно не было. И каюсь, я такую жгучую ревность испытала, аж до звезд в глазах. Почему к нему так благоволят мои люди? В моем доме? Но гнев схлынул, как только я уловила аромат, а потом шире распахнула глаза и шагнула из-за спины она, чтобы тут же ошеломленно застыть на месте, вцепиться в руку мужчины и зажмуриться. Быть не может, прошептала я. Тебе плохо, Эстель. Тариан властно притянул меня к себе, бегло осмотрел, причем еще и магией, и что-то для себя решив, приказал. Мыта, проводи леди в ее покое, приготовь ванну. Дарнис, через полтора часа накройте плотный завтрак на двоих, в покоях леди Эстель. А я... Я и слова против не сказала. Просто стояла и смотрела на своих слуг, которые радостно улыбались, на то, как нянюшка вытирала слезы и нетерпеливо ждала, когда Алиан меня отпустит. А тот словно забыл о своем приказе и продолжал удерживать меня за талию. Может, просто давал время привыкнуть к тому, как сильно все изменилось вокруг, а правильнее сказать вернулась, вернулась в детство, в ту пору, когда еще были живы мои родители. Я не знаю, как Тариан этого добился, у кого и каким чудом все выспросил, и главное, когда успел, но сейчас мой дом выглядел именно так, как когда-то при маме с папой. Те же светлые тона, мебель в том же стиле. И что-то мне подсказывало, что это она и есть, причем будто бы совершенно новая. Ваза с цветами, картины. Я думала, большинство было распродано дяде и теткой уже очень давно, но... «Спасибо!» — выдохнула, найдя взглядом глаза мужчины. «Алиан, спасибо тебе!» Тарян вздрогнул, а затем на его лице появилась улыбка и у меня перехватило дыхание от ее красоты и нежности. «Мы не все успели», — шепнул он. «Я не планировал так скоро тебя приводить, но тебе нужны положительные эмоции, требуется отдых. Но иди, Стель, мы поговорим позже». Мою попытку вызнать чуть больше и понять, насколько мы задержимся в Ардаре, Тариан ловко присек И снова лишил меня дара речи своими действиями. Он как-то неуловимо быстро оказался на корточках, а я сидящий на его коленях. Пара секунд и на моих ногах уже красовались мягкие тапочки. Еще мгновение, я уже стояла возле нянюшки, которая бережно обнимала меня и настойчиво тянула за собой с холла. А я позволяла ей это, позволяла потому, что все еще была обескуражена. Откуда в Лиане такая нежность и забота? В том самом таре они который вечно нападает и предъявляет претензии, кажется, меня ждет еще множество сюрпризов.